Событие 49 -е. Василий Иванович, как грудь пишется, через Т или через Д? Ты не выеживайся, Петька, пиши по-простому, сиськи. Так что ж я по вашему революцию сиськами защищал? Гвардия, как и все великие герои, шла в обход. Можно было начертить на карте прямую линию и, задрав хвост, нестись к Варшаве. Цель другая была, нужно было продемонстрировать флаг ну и порядок навести в веренных народам Берону землях. Начинать наводить порядок надо всегда у себя в дому, а потом уже идти со своим уставом в чужой монастырь. Тут ведь чего получилось? Пока все было шведским и датским в Прибалтике, так и ладно. А потом часть стала польской, часть на герцогство немецкое раскололась, потом несколько войн и, наконец, грандиозная Северная война, в результате которой Лифляндия стала российской. И Россия вышла на границы с Курляндией. Рига прямо на границе. А вот Курляндия, по большому счету, это часть Речи Посполитой. И границы там так образовались, что маленькая часть Польши находится между Курляндией и Россией. Это пильденское епископство старое. Сто с лишним лет назад Дания передала это епископство со всеми прилегающими землями Польши. И это никому не мешало. Теперь помешало Брехту. Иметь польский анклав в своих землях ему не нужно было. Он решил провести секуляризацию церковных земель по примеру Наполеона. Нет еще. Ну, Наполеона нет, а дело его живет. Потому из Риги гвардия шла не на Метаву, а в Пильтен и Газенпот. Это пусть будет столица епископства. Всех священников повязали, всех каштелянов и прочих ключников тоже. Посадили на телеги и отправили в Москву. Там их переоденут, выдадут вместо требников лопаты и мотыги и отправят в Тобольск. А дальше по новому тракту в сторону Иркутска, где выдадут земельки и топоры. Хочешь выжить – начинай работать, строй дом, паши землю, конягу в кредит дадим. Коз? Коз так коз. Баранов, пожалуйста. В принципе, можете попросить у Бога своего манны небесной. Боитесь, не даст? Нет в вас веры. А лопата есть, бери. Есть нюанс. Принято считать, что все русские попы с семьями. У них есть попадья и по 17 детей. Менделеев, кажется, был с семнадцатым ребенком. Он не из поповичей, но разговор не о происхождении, а о количестве детей. Что, маме Менделеева можно было 17 детей родить, а попадье нельзя? Дискриминация по сословному признаку? А вот про католических священников народ думает, что они все целебат или обет безбрачия давали. Это заблуждение. И у православных, и у католиков есть белое и черное духовенство. Если хочешь получить приличную должность со временем и расти прямо до патриархов или кардиналов, то с семьей лучше не заморачиваться. А вот если хочешь иметь приходик небольшой в сельце, лежать зимними вечерами на печи и под крики и смех детей мечтать о свечном заводике, то перед тем, как принять сан, женись. Что и у нас, и у них на Западе и делали. Только там карьеристов больше, а потому и семей меньше. В Курляндии и Семигалии, а также в Пильтене было и белое духовенство католическое. Их тоже аккуратно всех погрузили на телеги и отправили в Москву. Но с этими поступят по-другому. Их отправят в Поволжье. И отправят из Москвы на корабликах. Все же дети и дальнюю дорогу они не переживут. Да еще в голую степь. Здесь же, на правом берегу Волги, южнее Царицына построили на этот случай за два года несколько деревень. Всех семейных католических священников будут туда ссылать. Пусть работают и плодятся. Им это Бог велел. В Метаве Брехт организовал прием рыцарства. И перед банкетом к каждому подходил и спрашивал, ты за коммунистов или большевиков? А еще ты, Василий Иванович, скажи, ты за второй интернационал или за третий? В смысле ты, дорогой барон залещинского или Августа Третьего? Подумай, может, ну и эту речь посполитую, айда в Российскую империю? Все права и вольности остаются, плюс в банке суду дадим на обзаведение и расширение хозяйства. Мы, господа рыцари, через несколько месяцев в Польше порядок наведем и вернемся, а вы подумайте и примите правильное решение. Я, например, за тот интернационал, в котором Ленин. Тьфу! Я, как герцог Курляндии и Семигалии, за государыню нашу Анну Иоанновну. «А что с церковными землями?» – заинтересовались бароны Курляндские. «Хм, а чего, налетай, подешевело. «Приедет завтра человечек и проведет аукцион. Кому чего хочется, записывайтесь на торги и назначайте цену. Кто больше даст, тот и получит, мы за эти и деревеньки». Да и замки с монастырями и прочими храмами забирайте, после того как все церковное имущество будет вывезено. Вам купели зачем и кресты серебряные, картины всякие. Ересь это католическая. Живите проще, амбары не тронем. Из метавы, осмотрев строящийся замок свой и здание сберегательного банка, Берон с войском пошел на юг, провожаемый озадаченными баронами. Жизнь начала круто меняться. К Брули Следующим пунктом назначения было Ковна. Там река Вилья, на которой и стоит Вильно, впадает в Неман, и там нужно переходить эти реки. Цель не поменялась. Вслед за гвардией идут два обычных полка с огромным количеством телег и вьючных лошадей. Со всей страны крестьян с подводами ради этого дела наняли. Они грузят семьи католических священников и вывозят из Литвы. Если семьи нет, то в Сибирь, если есть, то в Поволжье. Это звучит страшно. На самом деле, как ни стараются паны в Варшаве и папы в Риме, не сильно простой народ ударился в католичество. В деревнях и хуторах всяких их практически нет, а в городках и городах середина наполовину. После помощи Речи Посполитой в правильном выборе короля католических священников в княжестве литовском не должно остаться. Все имущество храмов и самих священников конфисковывается, а сами они отправляются в Россию работать не горлом, а горбом. Старенький, это твои проблемы. Можно ли в Варшаву или в Рим? Смешно это, святой отец. Нет, нельзя. Ты нам нужен. Там овец спасти некому. Стадо окормлять. И стричь овец. Это же твоя прямая обязанность. В Ковно первый раз пан и ксен пытались взбрыкнуть и народ поднять на бунт. Пятеро убитых шляхтичей и три повешенных священника, и один раненый в преображенском полку. Вот и весь итог. У панов, примкнувших не к той стороне, имущество изъяли, и они разделили участь тех священников, что отправились за царицем. Сколько-то человек сбежало в Вильно. Значит, нам туда дорога. Так туда и по плану собирались. Вот где рассадник католицизма.